Глава 19. Летний сезон в мастерских. Молебен после Нижегородской ярмарки. Работа в мастерских после Пасхи шла усиленным темпом только до троицы на дня. Это был летний сезон. К Петрову дню, 29 июня, большинство мастеровых уезжало в деревню на полевые работы. Да и Москва заметно пустела и затихала. Особенно, когда большинство московского купечества и торгового люда уезжало на Нижегородскую ярмарку, к Макарью. Интересную картину представлял город. То есть все торговые пункты центра Москвы, включая Старую и Новую площади, в конце августа и в начале сентября, когда купечество, закончив свои торговые дела на Всероссийском торжище, Нижегородской ярмарке, возвращалась в Москву. Тогда во всех торговых пунктах служились торжественные благодарственные молебны с водосветителем перед иконами, которые висели в каждом торговом пункте, в каждом ряду. На эти молебны привозились московские святыни, огромные иконы Иверской Божьей Матери из часовни у Иверских ворот. Такая же большого размера икона Спасителя из часовни у Москворецкого моста. Мощи Пантелеймона из часовни на Никойской улице. Из Успенского собора — икона Владимирской Божьей Матери и Гвоздь Господень. Из местных храмов приносились хоругви и чтимые иконы. Специально для установки этих святынь устраивались из белого полотна палатки, украшенные цветами и зеленью. Приглашались соборные протодиаконы и лучшие хоры певчих, чудовской и синодальный.